Пётр выждал пару минут, чтобы Троица отошла подальше. Душу раздирало странное, ничем конкретным не вызванное волнение. Неужели причина в разговоре? По сути, ничего удивительного в нём не было. В его положении ни на что, кроме неловких полуискренних соболезнований, рассчитывать не следовало. Известие о том, что не придётся участвовать в семейном совете, могло бы обрадовать Ежедневно принимать ответственные решения совершенно не хотелось, и если бы в каждой фразе той беседы Петр не чувствовал потайной смысл, казалось, и Санжей, и Су, и даже Джимми знают больше, чем он, и ловко им манипулируют. Петр надел рюкзак, полупустой, зачем он только домой заглядывал, но отправился не в казарму, а в противоположном направлении. В дальнем конце солнечного центра стоял камень Памятник жертвам страшной ночи. Огромный грушевидный кусок серабатового гранита с вкраплениями розового кварца. Ради него Питер и пришёл, точнее, ради списка погибших и пропавших без вести. Всего 162 имени. Их высекали несколько месяцев, семьи Левиных и Дарылов в полном составе, все 9 членов семьи Бойс, множество Гринбергов и Поталов, Чоу и Малина, Страусов и Фишеров. Джон и Анджела Данадио, родители Алиши, из Джексонов в первых в списке значились Дарли и Тейлор, бабушка и дедушка Питера, погибшие под развалинами своего дома у северной стены. Питер всегда считал их старыми, потому что почти не помнил. Они умерли 15 лет назад, и вся их жизнь для него сводилась к одному слову давно. А ведь Тейлору на день гибели едва исполнилось 40, а его второй жене Дарли 36. Камень изначально предназначался для жертв страшной ночи, но впоследствии вполне естественном показалось дополнять их список именами погибших и пропавших без вести. Имя Зандер уже выгравировали. Оно стояло не в одиночку, а вместе с именами его отца, сестры и женщины, на которую он был женат много лет назад. Ни людям Зандер род то лишний раз не открывал, а тут жена, Пётр даже забыла её существование. Звали её Джанель. Она умерла родами вместе с новорождённым через пару месяцев после страшной ночи. Ребёнку имени не дали, поэтому гравировать было нечего, а его краткое пребывание на земле прошло бесследно. Если хочешь, я имя Тео вышику. Питер обернулся и увидел Калиба в новых ярко-жёлтых кроссовках. Огромные они совершенно не подходили ему по размеру и больше всего напоминали перепончатые утиные лапы. При одном взгляде на них Питр почувствовал укол совести. Нелепые кроссовки калиба стали единственным свидетельством трагического происшествия в молле. Тео, увидев такие кроссовки, наверняка бы расхохотался. Он понял бы шутку прежде, чем Питр сообразил бы, что это шутка. Имя Зандора, твоя работа. Ну да, с долотом обращаться умею, кивнул Калеб. Тем более охотников больше нет. Жаль, Зандер друзей не завёл. Майчишка посмотрел через плечо Питера, и его глаза заблестели от слёз. Хорошо, что ты его застрелил. Пикировщиков Зандер ненавидел, всегда говорил, лучше умереть, чем их вирусом заразиться. Рад, что он недолго мучился. Тут Питер и решил: имя Тео на камне высекать не будут. пока он окончательно не убедится, что брат погиб, где-то устроился, спросил он у Калиба в казарме, где же ещё соседом возьмёшь, демонстрируя рюкзак, спросил Питер: "А что, давай?" Лишь когда распаковал рюкзак и наконец улёкся на койку с продавленным матрасом, Питер понял: Калиб смотрел не через его плечо, а на камень и не на имя Зандера. а на высеченные повыше имена Ричарда, Мэрилин и Нэнси Джонс, своих родителей и старшей сестры. Отец, механик аварийной бригады, в суматохе страшной ночи хотел восстановить прожекторную установку, но упал и разбился насмерть. А мать со старшей сестрой погибли, когда рухнула крыша инкубатора. Калибу в ту пору не было и месяца. Так вот почему лишь повела его на крышу станции. Звезды ее совершенно не интересовали. Страшная ночь оставила сиротой не только Калиба, но и её. Алиша собиралась исполнить долг милосердия перед Калибом Джонсом.